Глава двадцать пятая. Король волков. Фримур разбудил болезненный тычок тупого конца копья в живот. Пока он лежал, задыхаясь на грязной соломе в загоне Рудура Рожебородова, его ткнули снова. «Вставай, или я выпущу тебе кишки другим концом, щенок», — сказал воин, державший копье. Фримур оттолкнул его в сторону и встал. И сразу все вспомнил. Пленение Унвера и свое собственное тяжелое положение, но вдруг понял, что ему все равно. Он либо был прав, когда принял решение следовать за высоким воином, либо ошибся. Но он не станет унижаться и умолять о пощаде. Он получил еще один удар тупым концом копья. «Убери от меня копье, или я заставлю тебя его сожрать», — сказал Фримур. На лице воина появилась злобная усмешка. Он развернул копье, направив его острый конец в живот Фримура. Только я сначала покажу тебе, как выглядят твои кишки, Тан, усы. Прекрати, — послышал с другой голос. Нет ничего плохого, если мужчина покажет немного огня. Подошедший к ним воин, который стоял немного в стороне и наблюдал, как будили остальных пленников, шагнул вперед и с презрительной улыбкой окинул взглядом Фримура с головы до ног. Однако Виборд прав. Настоящий Тан должен иметь бороду. «У меня не было времени на поиски невесты на Танемуте», — сказал ему Фримур. Приглашение Рудура было неожиданным. Мужчина рассмеялся. Он был больше своего подчиненного, обладал крепким мускулистым телом, а большую часть его лица покрывали ритуальные шрамы и татуировки. Кроме того, у него отсутствовала половина зубов, и одна щека немного ввалилась. "Ночь клан журавля", сказал он. "Вы озёрные птицы, я вас знаю. Вы хорошие разведчики, но как только начинается серьёзная схватка, вы встаёте на карало". Просто развяжи мне руки, дай мой меч, и я покажу тебе, что такое огонь. Фримур еще раз посмотрел на размеры войны, свидетельство о многочисленных схватах, в которых тот уцелел. Пожалуй, это было глупое хвостовство с его стороны. Однако мужчины его слова забавляли, а не злили. Тогда вставай, Тан Усы. Меня зовут Адобрек, и я Тан Клана Барсука и близкий родственник Рудура. У тебя острый язык, щенок, но я не убиваю тех, кого избили и бросили в грязь. Вставай. Чтобы меня прикончил Рудур, Я бы предпочел, чтобы это произошло сейчас, и мне не пришлось бы смотреть, как он бахвалится и куражится. «Не думаю, что ты знаешь, чего Рудор хочет или планирует». И вновь Адобрек скорее развлекался, чем злился. «Он настолько умен, что озерному человеку его не понять. Он назвал тебя гостем и сказал, что ты будешь жить, и только выскочка на половину обитатель каменных городов должен оказаться за оградой. Если ты встанешь сейчас, то после того, как твой клан поклонится Рыжебородому, Мне пригодится мужчина с острым умом и мужеством. Фримур поднялся, остался стоять со связанными за спиной руками. Всё тело у него болело, и он едва держался на ногах, как только что появившийся на свет же ребёнок. Э когда он вырубьёт рыжебороду Танадабрек, мне быть может, пригодишься ты. Воин, разбудивший Фримура, заречал от ярости, но ну, Адабрек отреагировал иначе, закинул голову назад и расхохотался. Хорошо, это было очень хорошо. «Ладно, маленькая озёрная птичка, я предлагаю тебе пари. В конце этого дня тот, чей вождь будет мёртв, склонится перед другим и предложит свою шею для меча или рабского ошейника». Фримур с трудом сдержал гнев, услышав, с какой лёгкостью Адабрек сбрасывает со счетов Унвера, но он не видел того, что довелось видеть Фримуру. «Что ж, договорились», — сказал он и позволил отвести себя к воротам загона вместе с остальными пленниками. «Мы заключили пари». «О, Танусы!» Адабрек продемонстрировал остатки передних зубов. Я буду получать удовольствие всякий раз, когда ты станешь приносить мне жирут в серебряной чаше. Я сделаю тебя ещё одним сыном, которого приучу к повиновению и вежливости. На этот раз собравшаяся толпа была даже больше, чем накануне вечером. Похоже, многие дожидались наступления утра неподалёку от лагеря Рудура. Жерепцов Унвер фримура его журавлей привели заранее, им пришлось ждать, пока Рудур с Извольд появится. Наступил и уже решающий час, громко спросил он, словно ему только сейчас пришло в голову уточнить время. Тогда мы должны пойти посмотреть, как духи обошлись с Шаном никто. Послышался смех, в особенности со стороны людей клана Рудура, но фримур видел недовольные лица в толпе, а некоторые не скрывали гнева. Ражебороды никогда не был популярен, но он заключил сделку с обитателями каменных городов, в результате которой в течение многих лет те не посигали на землю третингов. Однако в последнее время многое изменилось, и, пожалуй, единственное, что объединяло жителей лугов, так это презрение к обитателям городов с их стенами и оружием. Кроме того, Фримур догадывался, что некоторые в толпе знали, что Унвер исполнил ряд старых пророчеств и ненавидели Рудура за попытку уничтожить появившуюся у них надежду. Но хотя Фреймур внимательно всматривался в лица, надеясь увидеть признаки слабости положения Рожебородова или его непопулярности, он понимал, что все это не будет иметь значения, если Унвер мертв. Он может стать персонажем будущих легенд, одной из потерпевших крушения надежд, каких немало бывало в истории Тритингов, но едва ли это принесет хоть какую-то пользу тем, кто решил пойти за Унвером. «Если я это переживу, то стану тем, кто поворачивает вертел с жарящимся мясом для черных медведей». Подумал он, чувствуя, как у него в животе разгорается беспомощный пламя гнева. Рабом бедную Хьяру отдадут одному из приспешников Рудура, и тот будет ничуть не лучше, чем её жестокий первый муж, которого убил Унвер. В процессии под предводительством Рудуры и шамана Вальфрага быстро увеличивалось на пути к границе лагеря Халмамдухов. Довольно скоро они добрались до основания самого высокого холма духов, где их поджидали воины Рудура. Вы охраняли холм всю ночь. громко спросил у них Рудор: "Оставили ли вы Унверу длинные ноги наедине с духами, которые, как он утверждает, его выбрали?" После того, как Унвер избивали летний разой до тех пор, пока он едва не умер, закричал Фримур, но Рудор не стал обращать на него внимания. Между тем стражи поклели, что даже мышь не могла бы мимо них проскочить. Ну, тогда либо духи приходили к нему в самой разной форме и поклонились ему, или они явились, но не были добры. Рудор расхохотался собственной шутке. Фримур знал, что шансы, что онвер выжил после такой ужасной порки, не велики. Но после того, как его акробавально связанного без всякой защиты оставили одного, Фримур не сомневался, что он умер. В священных холмах охота запрещалась, и по ночам волки, медведи, иногда дикие кошки свободно бродили по заросшим лесам склону. Родур вёл треттингов по извилистой тропе. Фримур видел на лицах некоторых мрачные выражения, их настроение было таким же, как у Фримура. Другие считали, что им предстоит весёлое зрелище. Но даже самые шумные смолкли, когда процессия приблизилась к огромному камню и деревянному шесту с неподвижной фигурой Унвера. Фреймур сразу заметил, что земля вокруг него щедро пропитана кровью, и почувствовал, как его охватывает отчаяние. Подбородок Унверу опирался в грудь, ноги он вытянул перед собой, и все открытые участки кожи покрывал коричневой коркой запекшейся крови. А потом Удвер поднял голову, И посмотрел на Рудура, и его глаза сияли под коричневым лбом и спутанными окровавленными волосами. Движение не было случайным, скорее Унвер напоминал человека, который глубоко погрузился в свои мысли, а теперь сообразил, что с ним кто-то разговаривает, но это шеломило приблизившуюся толпу как удар грома, а Фримура наполнила острой, почти болезненной радостью. Унвер выжил. Многие останавливались и кричали, потрясённые зрелищем, представшим их глазам. Даже Рудур Рыжебородова то, что Унвер выжил, захватил врасплох. Фримур видел, как Тантанов споткнулся. Однако Рудур не был глупцом, хотя сейчас, вне всякого сомнения, проклинал себя за то, что не отрубил Унверу голову, вместо того, чтобы попытаться сделать его примером для остальных. Настроение толпы внезапно и совершенно определенно изменилось. Так или иначе, но Рудур не был глупцом, и он, конечно, это также почувствовал. Вопреки всему, Унвер пережил ночь, но если Рудур это примет и освободит его — что легенда Унвер обретет новые цвета, репутация Рудура пострадает. Рудур махнул рукой в Альфрагу, чтобы тот не отставал. Охваченные любопытством обитатели лугов последовали за ними. Фримур и других пленников толпа несла за собой точно ветер клочки сена, хотя страх перед Рудуром или духами этого места заставил толпу остановиться на почтительном расстоянии от пленника и окровавленного шеста. «Вижу ты сильнее, чем я предполагал», — сказал Рудур. «Как жаль, что ты безумен, ведь ты мог стать хорошим таном для своего клана. Давай, должно быть, ты испытываешь жажду после долгой ночи, а я никогда не отличался жестокостью». Он сделал жест, и Вольфраг снял крышку с украшенной резьбой коробки, которую принёс с собой, и все увидели золотой кувшин и две большие золотые чаши. «Налей ему чашу вина, шаман», — громко сказал Рудур, чтобы все его услышали. «Я не хочу, чтобы говорили, будто Рудур плохо угощает гостей». Вольфрахт, чьё брадатое лицо сохраняло неподвижность, налил вино в чашу и передал её Рудуру. Он, верчьо, лицо превратилось в кровавую маску, не произнёс ни единого слова, лишь не сводил мрачного взгляда с Тана Танов. "Выпей", сказал Рудур, поднося чашу к губам Унвера. "В мире слишком мало милосердия". "Нет!", закричала женщина. "Не прикасайся к вину, это яд". Фримор увидел мать Унвера Варшеву, пробивавшуюся сквозь толпу. Как только ей удалось оказаться на свободном пространстве, она подбежала к шесту, но не к сыну, а к Рудуру. Ее пальцы были изогнуты, как когти. Несколько охранников успели схватить Варшеву, но ее пальцы лишь совсем немного не достали до лица Рудура. «Клянусь полночным ворчуном!» — крикнул Будур. «Неужели вы не в силах остановить женщину?» «Трус! Лжец!» — лицо Варшевы искажало ярость. Она казалась безумной. Ее платье было разорвано на плечи, и один из рукавов остался в толпе. «Ты собрался отравить его на глазах у всех кланов?» Рудур сильно ударил Варшеву и ее отбросил на руки мужчин, пытавшись удержать сбунтовавшуюся женщину. «Держите, суку, от меня подальше!» Рудур повернулся к толпе. «Нет конца лжи кланов, журавля и жеребца! Вы слышали, как сука заявила, что я собрался его отравить?» Он поднял чашу, сделал большой глоток и вытер рот рукой, ударившей Варшеву. Затем Рудур снова поднес чашу к губам Унвера. Я не стану предлагать еще раз», — предупредил Тан-Танов. Унвер нашел в себе силу ударом ноги выбить чашу из рук Рудура. Фреймур был поражен, что он сумел это сделать после всего того, что ему пришлось перенести. Золотая чаша с глухим ударом упала на каменистую землю, и вино расплескалось широким полукругом, прежде чем чаша остановилась. «Я устал от тебя, длинные ноги». Голос Рудура все еще оставался гробный, но теперь в нем появилось то, чего Фримур не слышал раньше. Холодная ненависть. Еще немного, и Тантанов будет выглядеть глупцом, чего ему совсем не хотелось. «Я устал от твоих притязаний. Ты позволяешь своей шлюхе-матери за тебя сражаться, женщине, которая впустила в свою постель обитателя каменного города. Да, я знаю, кто она такая», — он указал на шамана. «Налей мне еще одну чашу, шаман». Он взял вторую чашу из рук Вальфрага и поднял её вверх. Так будет честно. Он вердлинные ноги останется здесь отдыхать, но мне ещё предстоит спуститься вниз. Многие его приспешники рассмеялись шутки Рудура, когда он сделал большой глоток и причмокнул губами. Я не глупец, чтобы тратить хорошее красное пердруинское вино на предателя. Он не потратил его зря. Он вер отдал его духом, закричал кто-то из толпы. Родор повернулся, пытаясь понять, кто позволил себе над ним смеяться. В таком случае пусть духи позаботятся о нём. Он останется здесь, привязанным к шесту до тех пор, пока не умрёт. Я уверен, что обитающих тут зверей распугали люди, которые пришли к священным холмам вчера. Он вер останется здесь на 3 дня, и всякий, кто придёт, чтобы ему помочь, навлечёт на себя мой гнев. Он утверждает, что является чем-то больше, чем человек. Так пусть докажет это. Родур уже собрался уходить, когда Варшева, который всё ещё удерживали несколько человек, начала кричать, кивая в сторону шеста. Духи уже приходили. Смотри, мой народ, смотри на землю, пусть каждый увидит сам. Один из людей Рожебороду закрыл ей рот ладонью, но удивлённая толпа уже начала двигаться к шесту, чтобы посмотреть на землю вокруг Родура и Унвера. Сначала воцарилась неразбериха, совсем немногие находились достаточно близко, чтобы что-то разглядеть. Но Фримур наконец понял, что имело в виду Варшева и почувствовал, как сердце радостно забилось у него в груди. Он не мог показать из-за связанных за спину рук, но ему удалось сделать пару шагов вперёд. "Она права", закричал он. "Она права! Посмотрите на землю, посмотрите на следы. Ночью сюда приходили волки!" И тогда толпа рванулась вперёд уже по-настоящему, некоторые даже упали на четвереньки. Те, кто оказался в первых рядах, остановились в нескольких шагах от круга отпечатков лап в грязи возле шеста, к которому все еще был привязан Унвер. «Волки приходили! Такие же следы я видел в озерном крае!» — крикнул Фремур, и хотя он понимал, что его могут остановить ударом меча или топора, он не мог молчать. «Воющие на луну приходили к нему ночью, их послали духи! Унвер — король волков!» «Он говорит правду!» — скричал кто-то. «Смотрите, к нему приходили волки, в точности как к великому и дизелю». Кто-то шагнул вперёд к шесту, к которому был привязан Унверс, словно собрался его освободить. Рудур взревел, показывая своим людям, чтобы те оттеснили толпу от шеста, и несколько его воинов бросились вперёд, обнажив мечи и подняв топоры. Толпа отшатнулась, но большинство зрителей охватил гнев. Некоторых потрясло увиденное, а те, кто ещё не успел понять, что произошло, продолжали напирать вперёд. Ещё через несколько мгновений Рудуру и его людям пришлось бы начать убивать. Рыжебородый встал спиной к молчуну, и его воины окружили его, подняв оружие. Я убью каждого, кто поднимет против меня руку, закричал Рудур, глядя в толпу. Его глаза вылезли из орбит, красная борода так ощетинилась, что казалось, будто подбородок охвачен пламенем. Я даю слово, Рудур Рыжебородый всегда выполняет свои обещания, всегда. Его голос неожиданно стал не таким громким. Всегда? повторил он и замолчал, чтобы сделать вдох. И а Рудур огляделся по сторонам, словно он забыл, где находится. Он заморгал, ещё раз поднял меч и открыл рот, собираясь сказать ещё что-то, потом задыхаясь, сложил с пополам и упал на землю, словно брошенная седельная сумка. Содрогнулся из-затих. "Вена была отравлена", крикнул кто-то. Он выпил яд, предназначенный для Шана. Несколько мгновений толпа молчала, поражённая и смущённая падением Рудура. Шаман Вальфрага опустился рядом с ним на колени, заглянул во всё ещё открытые глаза, затем прикоснулся к венам на шее и повернулся к ближайшим соратникам Рудура, которые стояли ошеломлённые, как домашний скот во время грозы. Он мёртв, пронёсся над толпой низкий голос Вальфрага. Шаман резко поднялся на ноги, развёл руки в стороны, так что одеяние его подхватил ветер, и заговорил ещё громче. Рудур и жебороды мёртв. Духи заговорили. Он, вер с клана Жерепца, не виновен во всех предъявленных ему преступлениях. Толпа оглушительно зашумела. Кто-то кричал, охваченный суеверным страхом, другие от радости. Повсюду начались драки. Несколько помощников Рудора повернулись и бросились бежать. За ним устремились другие воины, чтобы их нагнать и наказать. Казалось, все обезумели. "Перережьте мои верёвки", потребовал Фреймур. "Пустите меня к Конверу, кто-нибудь освободите меня, я должен быть рядом с ним". К нему подошёл мужчина, которого Фримур раньше не видел, и разрезал верёвки широким ножом. Не дожидаясь своих товарищей, Фримур прыгнул к шесту, где он ивер уже окружили мужчины и женщины, не сводившие с него широко раскрытых глаз. "Отойдите", крикнул Фримур, рассталкивая толпу. "Дайте мне к нему подойти". Он попросил Ноши быстрыми ударами рассёк верёвки, которыми Унвер был привязан к шесту. Затем он и ещё несколько человек помогли пленнику подняться на ноги. На шести осталась засохшая кровь и обрывки кожи, но Унвер не издал ни единого стона. А когда Фримор и мужчина попытались его поднять, зарычал и махнул на них рукой с глубокими следами веревок. «Я пойду на собственных ногах», — сказал он, хотя ему едва хватало дыхания. Его спина выглядела ужасно, порезы от ножа на лице и груди снова начали кровоточить, и Унвер постоял несколько мгновений, готовясь сделать первый шаг. Некоторые зрители повернулись и побежали вперед, чтобы криком донести новость до тех, кто не видел всего, что произошло. «Он жив! А Рудур мертв из-за собственного предательства! Шан жив! Он вернулся!» Унвер сделал несколько неуверенных шагов, и Фремур попытался подставить ему плечо, если уж он не хочет, чтобы его несли. Но Унвер даже не посмотрел в его сторону. Его налитые кровью глаза были устремлены куда-то вдаль, зубы были стиснуты в жесткой ухмылке боли. Наконец Фримур, который сам едва стоял на ногах, оттеснили желающие прикоснуться к Унвиру. Фримур поискал глазами Варшевух, Яру или кого-то из клана Журавлей, но увидел, что его окружают незнакомцы из разных кланов Третингов. Некоторые начали петь старые песни, другие кричали, что древнее пророчество исполнилось. Фримур продолжал следовать за возбуждённой толпой, но к нему подошёл бородатый воин, на лице которого застыла решимость. Но Фримур был слишком измучен, чтобы драться и приготовился к тому, что незнакомец ему отомстит. Впрочем, теперь это не имело значения. Шан вернулся, и все видели доказательство словам Фримура, и никто уже не мог отнять у него истину. Но вместо того, чтобы наброситься на него бородатый мужчина опустился перед ним на колени, и тут только Фримур узнала Дабрега из клана Бурсока. "Чего ты хочешь?" спросил Фримур. А Дабрег вытащил кривой меч из ножны и протянул его Фримуру. Человек, лишившийся чести, ничто. Я пошёл на глупые споры и проиграл, но духу интересует лишь одно: верен ли мужчина своему слову? Я готов склонить голову, чтобы ты её отсёк. Фримур посмотрел на него и сверкающий меч, затем протянул руку и потрепал Адабрега по плечу. Убери меч в ножны. Ты человек чести. Теперь твой клан и мой клан стали единым целым. Мы все принадлежим шану Унвиру. Адабрег посмотрел на Фримура, и его застывшее лицо изменилось, на нём появились сомнения и страх. «Что произошло здесь сегодня?» — спросил он почти жалобно. «В каком безумии мы участвовали?» «Это не безумие, а судьба». Никогда еще Фреймур не произносил слов, в которых был так уверен. И в этот момент он чувствовал себя как шаман, словно его голосом говорили духи. «Мир снова будет нашим, как когда-то. Мы покинем империю травы с нашими храбрыми всадниками и будем сражаться до тех пор, пока весь мир не преклонит колени перед Новым Шаном. И мы с тобой будем в самом центре событий». Безумие пронеслось по Тенемуту, -э а Гвальд и его разбойники ничего не могли сделать, кроме как расставить часовых и стараться держаться поближе к кострам своего лагеря, расположенного в конце озера. Граф Эолейр все еще оставался их пленником и вовсе не имел никакого выбора. То, что произошло возле камня, носившего имя Молчун, прокатилось по лагерю, точно волна, уничтожившая древнюю Геммию. Через несколько часов, когда зашло солнце и на огромном небе начали зажигаться звезды, Да Эйолер со всех сторон доносились звуки хаоса. Люди бегали назад и вперёд, рассказывали друг другу противоречивые истории, кричали от радости и ужаса, спорили, веселились и плакали. И однажды он даже услышал звук тяжёлого удара, как если бы перевернулся большой фургон, и брызги камней от него. Эйолер видел, как в нескольких местах разгораются пламя за кольцом деревьев, где разбили лагерь поленившие его разбойники. И впервые за всё время порадовался, что он ценный пленник, а не свободный человек. потому что складывалось впечатление, что за пределами лагеря началась война. Кто-то направил их гнев против чужаков, сказал Хатмер, с мрачной сосредоточенностью точивший меч. Если нас найдут, то разорвут на куски. Не будь глупцом, сказал Агвальд. Я не в первый раз вижу подобное безумие. Поверь мне, это как-то связано с Рожебородом и его желанием править всеми. Может быть, он уничтожил другого претендента, и теперь они празднуют? И тут раздался громкий виск. Казался он доносился от того места, где ярко пылахал фургон на фоне пурпурного вечернего неба. В Ополь всё длился и длился, пока не смолк. "Что бы там ни случилось, не все пребывают в праздничном настроении", сказал Эолер. Багвальд «Ба сплюнул в костёр. "Ты ничего не знаешь о жителях луговых земель, человек короля. Так веселятся свободные всадники. Убийство и изнасилование их любимое развлечение". «Не слишком ли ты собой гордишься, если ты сам вне закона и один из них?» — подумал Эолер, но оставил эту мысль при себе, продолжая смотреть в танцующее пламя. «Я никогда не рассчитывал на спокойную жизнь в последние годы своей жизни, но клянусь брениохом и всеми богами не хотел провести их среди убийц и безумцев. Я не хочу умереть возле озера в пустых лугах, чтобы стать кормом для мул». «Мне нужно выяснить, что происходит», — неожиданно заявил он. «Мой король захочет знать». Агвальд посмотрел на него и снова молча сплюнул в огонь. Плевок попал на камень и зашипел. «Я лишь прошу тебя взять меня с собой, когда ты снова отправишься к ним», продолжал Эолир. «Свяжи мне ноги и руки, это не важно. Ты сказал, что хочешь получить за меня выкуп, а у меня обязательство перед Верховным Королем и Королевой. Они захотят узнать о том, что здесь происходит». Агвальд ухмыльнулся. «Мы никуда тебя не поведем, пожиратель кроликов, так что не пытайся играть в лесу. Ты не принесешь нам пользы, если тебе перережут горло». Ты же сказал, что намерен получить за меня выкуп. Кусок за куском, если ты не заткнёшь свой рот. Взгляд, говоря разбойников, был убийственным, но Эулер решил, что за ним скрывается страх перед начавшимся вокруг безумие. И король не будет знать, что ты мёртв, пока я не пришлю ему твою голову. Эулер больше ничего не сказал, но почувствовал донтворение. Ему удалось внедрить оквальту идею, словно зерно. Если повезёт, она даст ростки позднее, тогда у него появится возможность использовать их плоды. Скорик к костру вернулся ещё один разбойник. Он проигнорировал вопросы своих товарищей и сразу селся рядом с Аквальтом. Что ты видел? резко спросил главарь. Что я видел? разбойник покачал головой. Ему потребовалось некоторое время, чтобы подыскать нужные слова. Чего я не видел? Они бегают там как бешеные, точно лошади, застигнутые пожаром. Брац сражается с братом, члены одного клана бьются между собой. Трижды я видел, как они дерутся насмерть с мечами и топорами в руках, и никто вокруг даже не смотрит в их сторону, потому что они заняты тем, что творят собственное зло. Проклятие, но в чем там дело? — нетерпеливо спросил Агвальд. Тот, кого звали Рожебородым, мертв. Я не знаю, как. Никто из тех, с кем я разговаривал, ничего толком не может объяснить. Но это как-то связано с тем, кого зовут Унвер, только теперь все называют его Шан. Чума на них всех, — проворчал Агвальд. Если Рудур мёртв, он это заслужил, пытаться подмять под себя все кланы и одновременно лезать задницу на Бану. Народ Фургона думает, что жить станет лучше. Пустые мечты. Но почему они все дерутся между собой? спросил Эолер. Агвальд презрительно фыркнул. Они не все дерутся, ответил он. Клан Унвера и его друзья наверняка празднуют, их новые союзники пытаются его убедить, что они с самого начала его поддерживали. Молодой разбойник снова сплюнул в огонь. То, что сейчас ты слышишь, называется безумием перемен. Время вспомнить старые обиды и решить их привычными методами, не дожидаясь мудрых решений клановых старейшин. Полагаю, они думают, что это и есть свобода. Он нахмурился. Всякий раз, когда какой-нибудь новый выскочка заявляет о себе, люди фургонов приходят в неистовство, превращая луговые земли в опасное место для честных разбойников. Стоит ли удивляться, что я выбрал лучшую жизнь? Его лицо просветлело. И все же, если мы будем держаться от них подальше, они не станут нас искать. Сегодня ночью они будут убивать ненавистных родственников со страны жены, воровать женщин, лошадей, соседей, а не искать чужаков. Эулера восхищался тем, как чутко Агвальд чувствует опасность и возможную выгоду, но не мог успокоиться. Он не раз видел, как группы рассерженных людей превращались в вооруженную обезумевшую толпу, уничтожающую и сжигающую все на своем пути. Возможно, пьяные члены кланов не станут искать чужаков, чтобы расправиться с ними. Но у них наверняка найдётся какой-нибудь повод для ненависти, если они натолкнутся на отряд Агвальта. Чудовищно, тихо проговорил Эволейр. Да, внутри мы все такие, сказал Агвальт. Но сегодня раздают не только смерть. Когда начнётся зелёный сезон, родится много детей, и далеко не все против воли женщин. Я говорила о свободе. Сейчас ты слышишь, какие звуки она издаёт, граф обитателей каменных городов. Так что, вспоминая об этом, когда будешь повторять, что любишь её, как это делает большинство людей твоего народа. Слушай внимательно. Разбойники потушили костёр, предпочитая темноту незваным гостям, и по очереди стали охранять лагерь. И по мере того, как ночь приближалась к рассвету, Эулир изо всех сил старался не обращать внимания на вопли, стоны, раскаты хохота. Казалось, веселились демоны, ржали лошади и плакали дети. Если бы я верил в едоницкий ад, подумал он, глядя на далёкие холодные звёзды, то мог бы поклясться, что я туда уже попал. Ворта не стал уходить далеко, чтобы выяснить, что происходит. То, что он видел вокруг, было слишком страшным и опасным. Но к тому моменту, когда он вернулся в лагерь, Левис сражался не на жизнь, а на смерть. Два воина клана заставили его встать спиной к дереву и отбиваться от атак. Один держал поводье лошади и действовал на левиса застал их за кражей. Оба бардача явно перебрали с пиртного, но молодость и большие размеры слегка это компенсировали, и не вызывало сомнений, что они просто играют с Левисом, прежде чем его убить. "Ты очень похож на шпиона", сказал один из них на ломаном эстерлинге. "Ты из Наббана, верно? Тебя послал герцог обитателей каменных городов?" Левиас не стал тратить дыхание на ответ, но держал меч перед собой, отбивая небрежные удары, которые его противники ему наносили. "Не так", сказал второй воин, который казался более пьяным. "Не так, накип из Наббана". Он сделал выпад, Левиас отшатнулся назад, ударился спиной о ствол. И лишь в последний момент мечом отвёл в сторону кривой клинок. Однако вражская стрела задела грудь сержанта. Его рубашка окрасилась кровью, казавшейся чёрной в тусклом свете костра. Порто выругался, поднял меч и за всех сил побежал вперёд, стараясь рассчитать момент удара. Менее пьяный Третинку слышал его первым, но повернулся с опозданием и лишь успел выпустить глаза, когда меч Порто ударил его на палец выше воротника кожаных доспехов. Делать по вечерам было нечего. и Порто множество раз точил свой клинок, поэтому он практически полностью отрубил голову врагу. Тот сделал неверный шаг в сторону и рухнул на землю. Второй Тритинг увидел, что его напарник упал, успел повернуться, чтобы отбить следующую атаку Порто. Он очень много выпил. Порто уловил запах рвоты на его одежде. Однако Тритинг был все равно быстрее старого рыцаря, и Порто оставалось лишь молиться, что Левиас вступит в схватку, и вдвоем они сумеют справиться с оставшимся врагом. Но Левиас не пришел к нему на помощь. и Порто с трудом, собрав все свои силы, защищал свои самые уязвимые места. Его противник сообразил, что обладает преимуществом молодости, и усилил свои атаки. Порто пришлось отступать, он не мог опустить свой меч, а потому с трудом удерживал равновесие, вскоре споткнулся и упал, но Левиас так и не вмешался в схватку. Более того, когда Порто, уже сидя на земле, стал отползать назад, он увидел, что Левиас опирается спиной от дерева, а его рубашка почернела от крови. Охваченный отчаянием Порто схватил пригоршню земли, скачал на ногу и швырнул ее в лицо своего врага. Тот отскачал назад, пытаясь вытереть глаза, а потом повернулся и побежал в темноту между деревьями. Порто с трудом опустился на колени рядом с Левиасом. «Ты жив?» — хрипло спросил он. — О, Господи, неужели они тебя убили? — Пока нет, — едва слышным шепотом ответил Левиас. — Но только не из-за того, что плохо старались. Порто выругался, но он понимал, что не может ничего сделать с ранами Левиса, только не здесь. Он осмотрелся по сторонам в поисках лошадей, но они сбежали во время схватки. "Тебе придётся потерпеть", сказал он Левису. "Я должен тебя передвинуть, постарайся закрыть рану руками". Он осторожно перевернул Левиса на бок, потом ухватился за плечи и потащил его подальше от лагеря. Порто опасался, что сбежавший Трекинг вернётся с друзьями, поэтому, несмотря на уставшие мышцы и обжигающую боль в спине, Он волок по земле Левеса, который стонал и вскрикивал, через заросли деревьев и овраги, пока не нашёл узкую расселенную, где смог наконец уложить раненого сержанта. Затем Порто постарался заложить ветками вход в лощину, чтобы его никто не заметил. "Как ты? Ты меня слышишь?" Порто снял рубашку и налил воды на ту часть, которая выглядела более чистой. Когда он отыскал рану, то увидел, что она довольно длинная и сильно кровоточит, но не слишком глубокая. Левес сохранил все свои внутренности. Это следовало считать удачей. «Возьмёт ли меня мой бог к себе прямо сейчас?» Глаза Левиса были устремлены не на рану, а на листовую над головой. «Я устал, так устал, я уже готов». «Ещё нет, клянусь искупителем, не сейчас». Порто принялся рвать свою рубашку и связывать полосы, стараясь сделать их достаточно длинными, чтобы перевязать массивный живот сержанта. Но потом он остановился, сообразив, что сначала ему потребуется мох. Пока звёзды кружили над ним в невидимом небе, Порто просто сжимал края раны своего друга. Снова и снова, пока слова не потеряли смысл даже для него самого, он повторял, что Господь заберёт его, когда придёт время, но клялся, что оно наступит не сейчас. Спина Унвера выглядела так ужасно, что Хьяра с трудом могла на неё смотреть, но Варшева резким окриком голосом, подобным натянутой струне, заставила сестру оставаться на месте. Не будь ребёнком, Вот, налей мёда и пива в чашу и перемешай, чтобы получилась паста. Я уже почти закончил промывать раны. Онвер лежал лицом вниз на одеяле в большом шатре, который всего несколько часов назад принадлежал Рудуру. Фримуры со своими людьми захватили его вместе со всем лагерем в качестве добычи после поражения Рыжебородова, потому что не осталось достаточного количества воинов клана Чёрного медведя, чтобы защитить свою собственность. Только женщины, дети и рабы. За границами лагеря воцарился хаос. Тритинги всех возрастов кричали, точно звери в горящем амбаре, но Варшеву ничего не могло отвлечь от сына. «Хорошо, а теперь передай мне чашу и сделай еще бинтов. Нет, сначала подушечки для припарок, а затем мы наложим повязки». В шатер вошел Фримур, все еще грязный и покрытый кровавыми царапинами. «Что ты там видел?» – спросила Варшева, не поднимая головы. «Разве ты сама не слышишь?» – ответил Фримур. «Многие верят в то, что он вершан, но не все». Некоторые сражаются из-за этого, другие просто воспользовались шансом и занялись грабежом. Все мужчины глупцы, заявила Варшева. "Несомненно", ответил он, "но там полно женщин с ножами, которые срезают кольца с пальцев мертвецов". Хера подумала, что глаза Фримура кажутся пустыми. Такой день и такая ночь могут изменить кого угодно, но увидит ли она когда-нибудь снова доброту, которой она так восхищалась, столь редкую среди других мужчин? Неужели она умрёт этой ночью? Ведь очень многим сегодня не суждено увидеть рассвета.